Пилог. В большом кабинете расположились четыре человека. Трое разместились с максимальным комфортом. Они сидели в глубоких кожаных креслах, между которыми стояли столики, где в коробках лежали кубинские сигары и стояли батареи бутылок, наполненных элитным алкоголем. За спинкой кресел, склонившись в почтительном полупоклоне, застыл в ожидании приказа лакей. Как водится в приличных домах, Лакей был пожилой и седовласый. Четвертый мужчина стоял перед креслами, держа в руках пульт дистанционного управления, совмещенный с лазерной указкой. На стене висел проектор. Видимо, сейчас должно было начаться какое-то действо, которое четвертый мужчина будет комментировать. Трое важных господ в креслах были вовсе не расслаблены. Наоборот, они были напряжены и чем-то взволнованы. Похоже, день у всех троих не задался. Тот, что сидел в центральном кресле, был совсем древним стариком, с лысым черепом и обрюзгшей кожей лица, которую испещряли пигментные пятна. Голос у него был дребезжащий, но надо отметить, что говорил он вполне нормально, больших пауз не делал, и вообще, если закрыть глаза и не обращать внимания на внешность старика, то по голосу ему нельзя было дать больше 50 лет. Те, что сидели слева и справа, тоже были немолоды, но на фоне центрального старца выглядели получше. На вид им больше 70 лет и не дашь. «Ну что, господин Хакамович, надеюсь, мы не пожалеем о потерянном времени, потому что о потерянных деньгах мы уже пожалели», обратился центральный старец к стоявшему перед экраном мужчине. «Мы слушаем вас. Господа, разрешите сразу оговориться, что я не согласен с вашим высказыванием. Вы не потеряли деньги». Вы инвестировали их в будущее, и они к вам вернутся с уже в самое ближайшее время. Мужчина, стоявший перед экраном, был гораздо моложе своих слушателей. На вид ему было около 45 лет, он был одет в костюм-тройку, на шее у него висела щеголеватая двухцветная бабочка, а на носу блестели очки в тонкой золотой оправе. Рядом с его скромным стулом, на который он, видимо, усядется, когда ему разрешат старцы, В креслах лежала трость. Правда, навершие трости в форме головы змеи было оплетено стяжками и опечатано. Это было сделано в целях безопасности. Внутри трости находился клинок. «Итак, что же у нас получилось на сегодняшний день?» — начал свою речь обладатель щеголеватой бабочки. «Конечно, на первый взгляд может показаться, что наше предприятие потерпело фиаско». Ведь консорциум из 18 наиболее влиятельных преступных семей этого мира, объединившихся против Сиротинской директории, общий военный потенциал которых превышал силы противника почти в три раза, был разбит и уничтожен в течение всего 30 дней. При этом весь мир закрытого сектора трясло или хорадило от этого военного конфликта. Но на самом деле это не так. Во-первых, мы смогли увидеть, как будут действовать наши противники в случае полномасштабной войны. Мы проанализировали их тактику и стратегию. Мы смогли оценить их боевой потенциал. А это очень и очень важно. Теперь наши военные аналитики выработают такую стратегию, которая окажется наиболее верной и выигрышной. Во-вторых, весь мир закрытого сектора теперь воспринимает СНР негативно ведь именно из-за них все испытывали трудности и дискомфорт, а очень многие еще и стали беднее. В-третьих, те 18 групп, которые входили в консорциум, потеряв свою боевую составляющую, станут легкой добычей для ваших структур, и, соответственно, вы можете их поглотить и включить в свою империю. «Они и до этого входили в нашу империю», презрительно скривив губы, надменно произнес правый старец. Так что это вовсе не положительный довод. И чтоб вы понимали, господин Хакамович, все, что есть в этом мире, так или иначе входит в нашу империю. Все!» Словосочетание «господин Хакамович» было сказано с таким презрением, что всем присутствующим сразу стало понятно, как правый старец относится к докладчику. «Юноша, вот тут я соглашусь со своим младшим сыном», проскрипел центральный старец. «Вы явно поспешили, взяв себе такую благозвучную фамилию. Думаю, вам надо было оставить свою прежнюю, русскую фамилию. Так было бы правильнее. Рано вам еще величаться мудрым человеком!» Старец намекал на перевод с иврита фамилия Хакамович. «Я принимаю вашу критику, господа», — покорно склонил голову Хакамович. «Но должен вас немного огорчить. В этом мире вам принадлежит все» кроме Сиротинской Народной Республики. Это квазигосударственное образование не находятся под вашим контролем. «Находится!» Так же надменно и презрительно, как и его правый собрат, отмахнулся левый старец. «Пока они покупают и продают товары через наши порталы, они так или иначе зависят от нас. Мы можем в любой момент отключить их от порталов, и тогда они зачахнут в течение десяти лет». Просто нам проще взять их силой, чем принуждать экономическими методами. Баранов надо периодически пороть и свежевать, чтобы остальные животные в стадии приносили больше мяса и шерсти». «Согласен», — вновь покорно склонил голову в поклоне докладчик. «А что вы скажете, если у сиротинских появится собственный портал?» «Нет, не так, извините, оговорился. Выбрал неправильное время глагола» а вы знаете что у сиротинских уже появился собственный портал во внешний мир этого не может быть после секундной паузы произнес центральный старец мы бы уже об этом узнали но это так с ноткой торжества и легкого превосходства более осведомленного человека произнес Хакамович. и сейчас я вам это докажу начну издалека как вы знаете в силовых структурах снр есть так называемый пятый отдел который занимается противодействием вторжениям тьмы. Само наличие этого подразделения уже говорит о многом. Также известно, что Владимир Дубровский и Евгений Волков обладают паранормальными способностями и могут самостоятельно перемещаться в пространстве и между мирами. Так что можно смело предположить, что эти двое были способны создать портал в Старый мир. Также «Молодой человек!» перебил говорившего центральный старец. Вы нас здесь собрали, чтобы пересказывать городские байки? У вас есть реальные факты, подтверждающие существование работающего портала? О пятом отделе мы и сами знаем. Знаем также и о Дубровском, и о Волкове. Именно эти знания и побудили нас принять решение об открытой конфронтации с Сиротинской директорией. Если вы не предоставите доказательств существования в СНР портала, То я буду считать, что зря мы вам поверили, и что на вас одном лежит вина за наши финансовые потери! строгим голосом, предвещающим беду, произнес старец. Ну так что? Докладчик несколько секунд помедлил, выдерживая театральную паузу, а потом клацнул кнопками пульта, и на экране проектора появились несколько фотографий, сделанных с высоты птичьего полета. Этот объект. Сиротинские называют линкор. Находится он в 500 километрах от Сиротинска, если двигаться строго на юг. Как вы сами можете видеть, объект представляет собой отдельно стоящую гору, находящуюся на полуострове среди озера. Да подлинно известно, что внутри гора испещрена сетью коммуникаций, подземных помещений и пустот огромного объема. Именно на этом секретном объекте и размещены сразу три портала, соединяющие линкор с порталом где-то в средней полосе России, с порталом в провинции Гуандун, что в южной части Китая, и с порталом где-то в Африке, где именно, мне еще неизвестно. В Китае идут редкоземельные металлы, в Африку алмазы, а в Россию золото и платина. В ответ Сиротинские получают все, что им необходимо, и что запрещено завозить через порталы Сосновска и Новой Москвы. Но все завозимые товары и технологии так и остаются в линкоре. Именно поэтому ни у кого до сих пор и не зародилась мысль о наличии в СНР своего портала. А вот и косвенные доказательства. Хакамович клацнул кнопкой, и на экране появились три диаграммы. Вот здесь вы видите увеличение добычи алмазов в Африке за последние годы. Здесь – насколько Китай увеличил продажу своих редкоземов. А вот тут… Появление на рынке России еще одного предприятия, которое занимается добычей золота и платины. А вот непосредственно фото одного из порталов в тот момент, когда пришел груз из Китая. На экране возникла размытая фотография большого помещения, где были складированы паллеты с коробками. «Выйдите!» — Отрывисто рявкнул центральный старец, обращаясь к докладчику. «Ожидайте снаружи! Мы вас позовем!» Хакамович покорно вышел а старцы принялись совещаться. Лакей, все это время стоявший за спинками кресел, несколько раз по едва заметному жесту своего хозяина передавал ему трубку телефона. Правый старец, видимо, как самый молодой в этой тройке, провел несколько телефонных переговоров, а потом совещание продолжилось вновь. Хакамович ждал в коридоре несколько часов. Все это время он стоял перед дверью, не присев на стоявший поблизости стул. Наконец его позвали обратно в кабинет. «Итак, есть ли у вас конкретный план по захвату власти в СНР?» Тут же спросил центральный старец. «Да», — твердо ответил докладчик. «Есть. И я могу сейчас же вам его продемонстрировать». «Извольте», — вальяжно взмахнул рукой старец в центральном кресле. Трое стариков, как по команде, протянули руки к сигарам и принялись их раскуривать. Аллакей тем временем наполнил бокалы разными напитками, преподнеся каждому старцу свой. Проанализировав действия вооруженных сил Сиротинской директории, аналитики моего центра предложили следующий план. Этап 1. Кровавая провокация в приграничном населенном пункте СНР, куда сразу же стянутся все силы сиротинских вояк. Этап 2. Небольшая часть наших сил навязывает им позиционные бои в приграничье, а остальные наши силы двумя фланговыми ударами с использованием военно-транспортной авиации обходят и блокируют военных СНР. Этап 3. Переброска дополнительных сил и надежная блокада основной группировки войск СНР в приграничных районах. Этап 4. Одновременное выдвижение войск с западного направления, от Гуляйполя, и с восточного направления, от Драконьих гор. Если все сложится удачно, то обе группировки в течение недели смогут выйти на трехсотый километр трассы Сосновск-Сиротинск. И вот тогда начнется пятый, самый ответственный этап. Мои люди склонят руководство СНР к переговорам, что, несомненно, вызовет раскол в сиротинском обществе и приведет к гражданской войне. А дальше все пойдет по давно отработанному сценарию. «Внутри сиротинской элиты!» У вас надежные люди? спросил правый старец. Более чем, уклончиво ответил докладчик. Мало того, что они надежные, так они еще и весьма влиятельные и находятся в высшем руководстве республики. Если так можно сказать, это близкие к семейству сиротинах люди. Даже так? усомнился правый старец. Да, не сомневайтесь в моих словах. Я провел в СНР определенное время. «Общался там со многими людьми, в том числе и из элиты, и пришел к весьма определенным выводам. Если хотите, я поделюсь ими с вами». «Извольте», — нехотя буркнул центральный старец, «только кратко, потому что это уже ничего не значащие нюансы». Если кратко, то лучше всего представить сиротинское общество в виде равнобедренного треугольника, где вершина — это семейство сиротиных, левая сторона — это волков и все подчиненные ему силовые структуры. Правая сторона – это Патрик Корст и все подчиненные ему экономические структуры. А третья сторона, самая короткая, находящаяся напротив семейства Сиротинах, это обычные люди, которых в свое время привел за собой в этот мир Иван Сиротин. Таким образом, у Ивана Сиротина как бы власть в республике, но опирается он на самую малую часть населения. И в то же время эта малая часть – как бы уравновешивает две другие, более длинные стороны треугольника и не дает им вступить в открытое противостояние друг с другом. То есть, если мы уберем из этого треугольника Ивана Сиротина, то левая и правая стороны схлестнутся между собой. При этом надо отметить, что у Ивана Сиротина самая слабая личная охрана. Можно сказать, ее и вовсе нет. «Сколько времени, по вашим прогнозам?» «Займет операция по захвату власти в СНР». «Все зависит от финансирования. Если оно будет в полном объеме, то около года. Если сверх нужного объема, то быстрее. А если меньше, чем надо, то медленнее», — уклончиво ответил Хакамович. «А если совсем без финансирования?» — пошутил левый старец. «Если бы я задался целью и использовал исключительно личный капитал...» то уже через 10 лет я возглавил БСНР», — ответил докладчик, впервые посмотрев центральному старцу прямо в глаза. «Ну что ж, мы выделим вам необходимое финансирование, и, надеюсь, через год вы присягнете нам на верность как глава Временной военной администрации Сиротинской директории», — важно произнес центральный старец. «За свою долгую жизнь я сменил столько правительств» и разрушил столько стран, что уже со счета сбился. Так что не подведите меня. Уже через год СНР должна входить в мою империю». «Так и будет, мой господин», — низко поклонившись, ответил докладчик.